Возле утопленника сидел местный милиционер с красной повязкой на рукаве и хрустел сочной грушей. Пятеро или шестеро ребятишек, чёрные и почти голые, стояли, глядя на грушу. И это Андрею показалось странным, потому что смотреть на утопленника вроде бы интереснее, чем на грушу, но он был неправ. Утопленник уже не был новостью. При виде приближающегося мотора милиционер встал... Ребятишки кинулись навстречу новому развлечению. Из кустов, скрывающих дома в мгновение ока, появились местные жители. Все смотрели на Михая в фуражке с золотым крабом. Он был похож на начальника, и это ему нравилось. Михай встал в автомобиле и смотрел на утопленника сверху, как бы в перспективе. Андрей соскочил, открыл дверцу, выскочил из мотора, сказал милиционеру: откройте его. Милиционер посмотрел на Михая, ожидая подтверждения. Михай сказал «Давай!» «Сказали же!» Один башмак держался на ноге, вторая нога была босой, пальцы ног были голубыми. Милиционер открыл тряпку. Местные жители сдвинулись, словно видели тело впервые. Это был Иван Иванович. Он был в розовой рубашке и черных студенческих брюках. Лицо его было гладко и красиво, пшеничные волосы высохли и обрамляли лицо так, что создавали сходство с богатырем на картине Билибина. Глаза крестьянского сына были закрыты, он никогда уже не купит имение. Андрей понимал, что в смерти Ивана виноват только он, только трепичность его характера, он должен был поехать к его сестре. Отыскать и предупредить Ивана, что приехали о и Васильев, ядовитые, как гремучие змеи. Чем же ты так рассердил их? Что ты утаил от синдиката кобр Что было в твоем чемодане, Иван? «Что?» — спросил Михай, который спустился с автомобиля и встал рядом с Андреем. Все смотрели на Михая и ждали, что скажет начальник фуражки. «У него должна быть рана», — сказал Андрей в спине. По толпе местных жителей прокатился гул. Уважение их перешло к Андрею. М -м, его ножом убили?» — сказал милиционер. «Под лопатка. Потом море кидали». «Вот это дедукция!» — сказал Михаил Попеску. «Я уважаю!» И, признав эти заслуги Андрея, он приказал перевернуть Ивана на грудь. Разрез в спине был невелик и не кровоточил. «Его надо отправить в Батум», — сказал Андрей. «Но он не имеет отношения к пароходу». «Ясное дело», — сказал милиционер. «Кто-нибудь видел этого человека раньше?» — спросил Андрей. Никто не ответил. «А кто видел?» — спросил Андрей. «Очень красивую молодую греческую женщину в чёрном платье и вот такой широкой шляпе. А с ней военного лётчика, у офицера, капитана, у него рука на чёрной перевязи». «Но никто не видел или...» Не хотел сказать, что видел Аспасию Васильева. Унтер-офицер Герасимов, сообразив, что мертвец проходит по уголовному ведомству и не имеет отношения к Измаилу, пожелал тут же ехать обратно в Батум, бросив Ивана Ивановича на произвол судьбы, но Андрей проявил упрямство, а Михай, будучи сентиментальным человеком, Андрея поддержал. Завернув крестьянского сына в старый парус, купленный Андреем там же в поселке, Они положили тело в машину и отвезли к местной церкви. Кладбище начиналось за церковью, и к ее алтарной стене были прислонены сохнущие гробы. Там и работал плотник. Договорившись о службе через час, Андрей поехал в дом к Покровским, надеясь передать сестре дальнейшие заботы об Иване Ивановиче. Дом отыскали довольно быстро, но сестры найти не удалось по простой причине. Домик Покровских, оказывается, прошлой ночью сгорел. Почему никто не знал? Домик стоял в отдалении от других домов, и никто не обратил внимания, куда делись его обитатели. Вернулись к церкви. Герасимов с шофером улеглись спать в автомобиле, Андрей с дядей Михаем отстояли скорое скомканное отпевание раба Божьего Ивана, В гробу Иван Иванович приобрел солидность и постоянство черт, чего ему так не хватало при жизни. Лицо его было строгим и красивым. Дядя Михай заметил, что Андрей плачет и сказал, «Но полно, полно, ты не виноват». «Я виноват», — сказал Андрей. Андрей отдал все свои деньги батюшке, Но у Шкипера нашлось еще двадцать рублей могильщику, который выкопал яму и написал на табличке, прибитой к кресту, имя и фамилию крестьянского сына. Андрей спросил у желтолицевого раздражительного батюшки, что случилось с домом Покровских и куда делась его сестра. Священник ничего ответить не смог, никто в Чакве толком не знал Покровских, Иван Иванович и Полина жили уединенно, с людьми не сходились, пожар случился ночью, но дом... Как говорят пожарный, был пуст. Любопытно, подумал Андрей, что стало с чемоданом? Достался ли он о спасии или сгорел? Когда гроб выносили, Андрей разбудил Герасимова и шофера. Они вчетвером отнесли Ивана Ивановича к могиле и помогли могильщику опустить его в неглубокую яму. Андрей, как бы родственник, первым кинул ком сухой земли на крышку гроба. Комок гулко ударился от дерева, словно Андрей стучался к Ивану в домик. «Наверное, хороший был человек?» Сказал Михай с маленьким знаком вопроса в конце фразы. «Хороший», — согласился Андрей. На обратном пути Андрей рассказывал спутникам о том, что Иван был великим знатоком древних рукописей и чуть-чуть не дожил до профессорства. «А...» «Кто же мог поднять руку на такого человека?» — патетически вопрошал Михай. «Грабители», — сказал Герасимов, — «их здесь теперь как собак нерезанных. За три рубля готовы зарезать. А у него, наверное, из Турции добра было на тысячу рублей». «Один чемодан», — сказал Андрей. «Мы же на Измаиле были». «А, ну если на Измаиле», — согласился Герасимов, — «только бандиты об этом не знали». В комендатуре Андрей доложил, что утопленник был в таком плачевном состоянии, что пришлось захоронить его в чакве. Комендант был рад, что с него сняты лишние заботы, и долго тряс Андрею руку. А когда тот сказал, что на завтра уезжает, комендант искренне расстроился. Попросил остаться еще на неделю-другую. «Поймите меня, Андрей Сергеевич, — сказал он, — не дай бог, завтра или послезавтра еще кого выкинет, ведь кроме вас мне другого человека с совестью в этом городе не отыскать».